Откуда-то долетал стук шаров на бильярде. На столике перед Свидригайловым стояла початая бутылка шампанского и стакан, до половины полный вина. В комнатке находились еще мальчик-шарманщик с маленьким ручным органчиком и здоровая красощекая девушка в потыканной полосатой юбке и в тирольской шляпке с лентами.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 И характер его должен отражаться на всем. Но не в том теперь дело, а в том, что я уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дома, еще держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни пред собою, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой. Причем иногда вы...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 Подозрительно. Что ж, это совершенно понятно в вашем положении. Но, как я не желаю сойти с вами, я все-таки не возьму на себя труда разуверять вас в противном. И Богу, игра не стоит свечи, да и говорить-то с вами я ни о чем таком особенном не намеревался. Зачем же я тогда так понадобился? Ведь вы же около меня ухаживали. Да просто как любопытный субъект для наблюдения.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 «Я согласен, что порядочный человек обязан скучать, но ведь однако ж... А вы могли бы застрелиться?» «Ну вот!» — с отвращением отпарировал Свидригайлов. «Сделайте одолжение, не говорите об этом», — прибавил он поспешно даже без всякого фанфаронства, которое выказывалось во всех прежних его словах. «Даже лицо его как будто изменилось».